«И все будут с вами дружить!» Как мы поняли из предыдущего правила, на земле есть люди, которые вас не любят. Кто знает почему. Возможно, какая-то из ваших привычек, которую большинство ваших знакомых воспринимает спокойно, их по какой-то причине раздражает. Возможно, дело в зависти. Или они имеют о вас ошибочное представление. Или вы находитесь с ними в таких отношениях, которые не способствуют взаимной приязни. Например, эти люди находятся у вас в подчинении, и им это не нравится. Или же они враждуют с вашими родными или друзьями, а вы ассоциируетесь с ними. Большинству людей хочется, чтобы их любили. И эта особенность позволяет нам заводить друзей. Понятно, что вы скорее станете популярным, если сами к этому стремитесь. чем если относитесь к окружающим наплевательски. Также людям бывает трудно справиться с неприязнью со стороны тех, кого они недолюбливают. Нелогично, правда? Но наши чувства вообще нелогичны. Однако если вы поймете, как это нелепо выглядит, вам будет легче справиться с ситуацией. Задумайтесь, если кто-то вам не нравится, то какая вам разница, как он относится к вам? Почему его мнение должно вас волновать? В некоторых случаях вам может даже льстить, если вас не любит кто-то, к кому вы сами относитесь без уважения. Суть в том, что если ваши отношения с близкими людьми дарят вам счастье, если вы чувствуете удовлетворение от того, что играете по правилам, если вы не испытываете сожаления или стыда за свое поведение, то вы не должны позволять суждениям других людей влиять на вашу самооценку. Скажите себе, просто они... Такие, какие есть. Я здесь ни при чем. Иногда вам хочется кому-то нравиться, потому что вы относитесь к этому человеку с уважением. Если вы играете по правилам, большинство людей будут относиться к вам хорошо, в том числе те, кем вы восхищаетесь. Если у вас заниженная самооценка, то вам может казаться, что вы кому-то не нравитесь, хотя на самом деле все не так. Поэтому уверенность – ключ к тому, чтобы справиться и с этим тоже. Со временем следование правилам придаст вам уверенности. Это не произойдет в одну ночь, но когда вы поймете, что живете как надо и поступаете с людьми наилучшим образом, вам станет гораздо приятнее. Общайтесь с правильными людьми, с теми, кого уважаете и кто делает вас лучше. Гоните всех демонов прошлого, которые портят вашу самооценку, и постепенно вы почувствуете, что вам совершенно не важно, если некие люди, с которыми у вас мало общего, не слишком вас любят. Ну и что? Правило двадцать пятое. «И все не обязаны любить вас».